Цель достигнута. Шаг за шагом, все ближе к цели. Луис и Брок обнаружили, что не могут получить полный контроль над сервером приложений и данными, которые на нем хранятся. Они проверяли IP-адрес компьютера, который они нашли на ноутбуке водителя или охранника, и сервер приложений, с которым он был связан. После этого они пришли к выводу, что сервер приложений расположен в том же домене. Наконец, они получили полный контроль над всеми действиями компании. Наконец, мы добрались до самого сердца бизнеса компании. Мы могли изменить все команды на сервере приложений, то есть могли дать указания водителям, доставить деньги туда, куда нам было надо. Мы могли дать водителям такую команду «Возьмите деньги из этой кассы и доставьте по этому адресу», и ждать по указанному адресу, когда они доставят нам деньги. или возьмите заключенного А, доставьте в определенное место и передайте тем, кто его там будет ждать. И вы извлекаете из тюрьмы своего приятеля или беспутного брата, или террориста. Они получили в свои руки средства для обогащения или создания хаоса. Мы испытали определенный шок, поскольку они просто не представляли себе размеры ущерба, который мы могли им нанести, — говорит Луис. То, что компания считала безопасностью, оказалось только призраком безопасности. Анализ Луис и Брок не разбогатели благодаря той мощи, которую получили в свои руки, и, конечно, не стали рассылать приказы по освобождению или пересылке заключенных. Они представили компании полный отчет о том, что им удалось обнаружить. Услышав обо всем этом, компания отреагировала достаточно вяло, Они не стали проводить анализ рисков шаг за шагом. Они опять посчитали себя в безопасности, закрыв несколько лазеек, на которые им указал Луис. Они полагали, что кроме тех, которые нашли Луис и Брок, других просто не существует. Луис считает, что подобная надменность и самоуверенность типичны для крупного бизнеса. Еще бы, какие-то пришельцы дают рекомендации по поводу их безопасности. Их раздражает, что им дают рекомендации, указывают, что они должны делать, и особенно раздражают те, кто дает им эти рекомендации. Они уверены, что все уже знают. Когда появляется брешь, они заделывают ее и считают, что она была единственной. Контрмеры. Так же, как и в других историях, рассказанной в этой книге, атакующие не нашли большого количества лазеек в компании «Мишени», но даже тех немногих, что они нашли, было вполне достаточно, чтобы завладеть всем доменом компьютерной системы компании, которая имеет огромное значение для бизнеса. О некоторых полезных уроках стоит рассказать отдельно. Временные меры В этой истории устройства компании Триком соединялись с последовательным портом маршрутизатора Cisco. При необходимости быстрого реагирования на ситуацию компании требуется предпринять временные меры, но их ни в коем случае нельзя сделать постоянными. Надо сразу же установить режим физической и логической проверки всех шлюзов, использовать те средства безопасности, которые постоянно контролируют открытые порты в узлах или устройствах в соответствии с политикой безопасности компании. Использование высоких портов. Компания сконфигурировала маршрутизатор Cisco так, чтобы разрешить удаленные соединения на порты с большими номерами, предполагая, что эти порты достаточно неопределенные области и они не могут привлечь внимание атакующих. Это еще один пример безопасности через неясность. Мы уже не один раз обсуждали эту тему на страницах книги, когда решение по обеспечению безопасности основывается на таком подходе. Истории в этой книге снова и снова демонстрируют, что если у вас есть хотя бы одна единственная щель в системе безопасности, кто-то из атакующих рано или поздно отыщет ее. Самая лучшая стратегия при обеспечении безопасности убедиться в том, что все точки доступа устройства проходит фильтрацию, если доступ к ним происходит извне. Пароли. В тысячный раз, повторяем, все изначально установленные пароли должны быть изменены перед тем, как допустить устройство или систему к эксплуатации. Даже если технический персонал знает об этой проблеме, и знает, как ее устранять, не забывайте о том, что в интернете есть такие сайты, где приведены все изначальные имена пользователей и пароли. Безопасность личных ноутбуков. Ситуация, когда устройство, которое используют удаленные работники компании, соединяются с корпоративной сетью с недостаточным уровнем безопасности или же совсем без нее, очень распространено. У одного из пользователей стояло приложение PC Anywhere, позволяющее устанавливать удаленное соединение даже безо всякого пароля. Хотя компьютер и был соединен с интернетом через автодозвон, причем только на очень короткие периоды времени каждое из таких соединений открывало окно для возможных проникновений. Атакующие смогли удаленным образом управлять компьютером, соединяясь с ноутбуком, на котором работало приложение PC Anywhere, и поскольку оно было сконфигурировано так, что не потребовало пароля, атакующие могли проникнуть в компьютер пользователя, просто зная его IP-адрес. IT-политики компании должны устанавливать такие требования к системам клиентов, чтобы у них был определенный уровень безопасности перед тем, как им будет позволено соединиться с корпоративной сетью. Есть специальные программы, которые устанавливаются на компьютеры клиентов. и обеспечивают контроль их безопасности и их соответствие политике компании. В ином случае компьютеру клиента не разрешается доступ к корпоративным компьютерным ресурсам. Плохие парни обычно анализируют свою мишень, изучая ситуацию в целом. Они проверяют, соединен ли какой-нибудь пользователь удаленно, и если да, то где источник этого соединения. Атакующий знает, что если ему удастся проникнуть в один из таких условно-надежных компьютеров, используемых для доступа в корпоративную сеть, очень вероятно, что ему и дальше удастся получать доступ к корпоративным информационным ресурсам. Даже когда в компании о безопасности думают вполне серьезно, очень часто проблемы защиты ноутбуков и домашних компьютеров, используемых сотрудниками для доступа к корпоративной сети, недооцениваются, они остаются открытыми для атаки, и атакующие могут использовать этот недосмотр, как и произошло в этой истории. Ноутбуки и домашние компьютеры, которые соединяются с внутренней сетью, должны быть полностью безопасны, иначе компьютер сотрудника может стать слабым звеном, который как раз и используют плохие парни. Авторизация. Атакующие в этом случае смогли извлечь информацию для авторизации из компьютера клиента и не были обнаружены. Как уже не раз отмечалось в предыдущих главах, более продуманная система авторизации может остановить большинство атакующих и компании должны использовать динамические пароли, смарт-карты, токены или цифровые сертификаты как средство авторизации для удаленного доступа к VPN или другие важные системы. Фильтрация непервостепенных сервисов IT-персонал компании обязан разработать определенный набор фильтров для управления и входящими, и исходящими соединениями серверов и хостов с такой ненадежной сетью, как интернет, так же, как и для сети DMZ, внутри компании. <музыка> Укрепление рубежей Эта история содержит и напоминание для IT-персонала, что не заботиться об укреплении компьютерных систем, связанных с внутренней сетью, или не вовремя использовать заплатки для систем безопасности, это очень большой риск. Именно такой стиль поведения дает плохим парням преимущество. После того, как атакующий найдет путь доступа хотя бы к одной недостаточно защищенной системе и сможет проникнуть в нее, открывается дверь для незаконного доступа в другие системы, которые доверяют атакованному компьютеру. Далее, просто полагаться на межсетевой экран периметра, чтобы не пускать хакеров в сеть и не заботиться об укреплении систем, связанных с корпоративной сетью, аналогично тому, как если бы вы сложили все свои деньги на обеденный стол посредине квартиры и думали бы, что они в безопасности, поскольку входная дверь заперта. Послесловие Поскольку это последняя из историй, рассказывающих о технических атаках, уместно сказать несколько слов в заключении. Если бы вас попросили назвать важные шаги для того, чтобы прикрыть большинство лазеек, которые позволяют атакующим получать доступ в систему, какие бы вы перечислили, прочитав эту книгу? Подумайте об этом несколько минут, а потом переходите к следующей странице. Я не знаю, что лучше всего запомнилось вам из наиболее вероятных ошибок системных администраторов, описанных в этой книге, но, думаю, несложно выучить хотя бы часть этого списка. Наладьте процесс управления заплатками в системе безопасности, чтобы они использовались вовремя. Для удаленного доступа и доступа к важной информации или компьютерным ресурсам используйте более сильные методы авторизации, чем просто пароли. Смените все изначально установленные пароли. Используйте модель глубоко эшелонированной обороны, так, чтобы прорыв в одном месте не угрожал безопасности всей системы и постоянно проверяйте все элементы обороны. Выработайте корпоративную политику безопасности для фильтрации как входящего, так и исходящего трафика. Укрепите все клиентские системы, которые имеют доступ к важной информации, или вычислительным ресурсом. Не забывайте, что опытный хакер в качестве мишеней часто выбирает клиентские системы, чтобы проникнуть в их соединение или из проверенного компьютера связываться с корпоративной сетью. Используйте устройства для выявления вторжения, чтобы идентифицировать подозрительный трафик или попытки использовать известные лазейки. Такие системы могут с равным успехом выявить как недобросовестного сотрудника самой компании, так и атакующего, которому уже удалось проникнуть за внешний периметр безопасности. Постоянно проверяйте работу операционной системы и важнейших приложений. Обеспечьте создание записи о работе хостов, где нет большого числа работающих приложений и минимальное число пользователей.